Глава 12. Рассказывает Олег Таругин. Император Николай II, оставив автомобиль на улице, я не торопясь хожу в Златоустовский монастырь. Примечание. Златоустовский монастырь, московский монастырь, располагавшийся в районе станции метро Лубянка. Тридцатые годы упразднен и ликвидирован. Конец примечания. Конвой следует за мной также не спеша. Разумеется, то, что тут происходит.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 Обязательно отправить Сергея Илларионовича на отдых. В смысле, в отпуск. Пусть месячишка поваляется на крымском пляже, попьёт вина из новосветских подвалов, покрутит с нескучными девчонками, а то ведь загонит себя, Серж. А где я ему замену отыщу? Государь, всё готово. Васильчиков кивает куда-то себе за спину, туда, где начинается спуск в обширные монастырские подвалы. Там...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 Большой зал, из которого уходят тёмные, также слабо освещенные коридоры. Опять дверь. Подвалы у монахов были ой-ёй-ёй. -ой -ой. Интересно, а что они в них хранили? Освещённый кагор? Или это с тех времён осталось, когда монастыри крепостями были? Селитренные подвалы, запасы провианта. Следующая дверь оказывается последней, по крайней мере на нашем маршруте.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 «Саботаж в армии с целью ослабления обороноспособности России», голос звучит тускло, безжизненно, «шпионаж в пользу Австро-Венгрии». «Признаёте вашу вину?» «Полностью». Он говорит ещё что-то, вроде бы кается, просит дать загладить и скупить. А меня вдруг точно обухом по голове ударяет воспоминания из той прошлой жизни. Я, только что вернувшийся из армии старший сержант,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 Созвездие орденов и медалей на майские и ноябрьские праздники. А теперь передо мной сидит невысокий расплывшийся старик с морщинистым лицом, с седым пушком на лысой голове, криплым, слабым голосом и рядом орденских планок на лёгком летнем пиджаке. «Дедушка родной, это я вырос или ты постарел?» Застольная беседа серьёзная и вдумчивая. «Как да что? Как кормили?»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 И пальто кожаное, и часы у меня были золотые. Он, кряхтя, встаёт, лезет в шкаф и показывает мне свои золотые наручные часы. А ботинки я у охранника на чемодан сменял. Чтобы было, в чём зарплату за три с половиной года увести. Он ещё что-то рассказывает, но меня больше интересует другое. В чём его обвиняли-то? В безродном космополитизме вроде. Или в буржуазном национализме, не помню. Дед, а как допросы, показания? Ты подписывал? Он вдруг подбирается и выплёвывает грязное ругательство. Ах, им в жопу, по самой муде. Чтоб не пропердеться и еблом дрестать, а не подпись. Примечание. Матерная конструкция процитирована дословно. Вообще вся история старого инженера подлинная.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 «О, ещё один. Обвинение. Саботаж с целью подрыва обороноспособности Российской империи и шпионаж в пользу Уругвая. Признаёте вашу вину?» «Полностью. Я понимаю, что мне нет прощения, но прошу вас, умоляю. Пусть мне сохранят жизнь, я искуплю, я оправдаю, я, я буду ходатайствовать перед государем». -да ничего у меня так, родственнички. Трусливая сволочь. Может, в самом деле, плюнуть, да и в расход их?»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 Стою с кресла и выхожу на освещённое место. Они увидели меня, а через секунду осознали, кого они увидели. Секундная пауза, а потом Славок раздаётся дикий жалобный вой. «Паше Величество, пощадите, помилуйте!» Сановная нечисть валится на колени и пытается ко мне подползти. Картинка, достойная кисти Босха. Особенно меня умиляет Сергей Александрович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 уже на лестнице меня догоняет васильчиков государь их в самом деле по монастырям серж ты с ума сошел помнится мы с тобой уже оговаривали этот вопрос все понял государь и уже кому-то из своих николай войнович распорядитесь действие по плану народ акция прикрытия директива неман иннтерлюдиия дядька ссыой ну дядька с ну расскажи чего еще то в суде было-то? Пожилой мастер железнодорожной тужурки, не обращая внимания на стенание молодых слесарей, положил на место разводной ключ, обстоятельно вытер руки обтирочным концом. Затем даже не прошёл, нет, прошествовал к курилке. Также, не суетясь, уселся на скамейке, поёрзал, устраиваясь поудобнее. Молодые рабочие бросились к нему, но мастер всё так же неторопливо вытащил кисет, И принялся набивать махорочкой маленькую обкуренную трубку. Закончив действовать, он начал не спеша рыться в карманах в поисках спичек. Этого издевательства молодые рабочие ДП уже перенести не могли. Трубки мастера протянулись сразу три горящие спички, две коробки со спичками и один тлеющий труд. «Ну дядька сыслой, ну не томи, рассказывай!» «Так вот, ребята, я и говорю».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 Ну, мы, ясно дело, меж собой переговариваемся, как да что друг дружке рассказываем. Тут вдруг глянь, что за притча такая? Ходят какие-то, по повадке судить мастеровые, а по одежке купцы не иначе. Мы сперва оробили, а потом стали расспрашивать, что такое. Мастеровые из-под Нижнего, из Тальграду. Мастер вкусно затягивается, выпускает клуб дыма, Молодые сидят как на иголках, ожидая продолжения. Так вот, стальградские нам порассказывали такое. Хоть верь, хошь нет. А только заработки у них супротивнашенских втрое. Мало что не вчетверо. Новый клуб дыма, новая пауза. Дек вот, заработки это еще что. александра Михайлович Раковишников им и школы устроил для рабочих и для деток ихних. И больницы у них призовые, и не казармы у них, а вовсе коти... Э, коты... коттеджи, о! Мастер гордо обводит взглядом молодых. «Дядь сой а чё это коттеджи?» «Дура!» «Это так называют коттеджи, а поглядеть дома!» «Свои собственные, на четыре семьи, и каждой семье вход отдельный, и которые женились...»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 Государь-то батюшка хочет, чтобы по всей России было как в Стальграде, а дядьям его это ясно супротив горла, они его и убить замышляли. Тут такой шум поднялся, спаси Христос, все с мест поскакивали, все лезут. Один с трехгорки сапог себя стянул, да в них и пустил, попал. Потом все закончилось.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 схватили топоры и бросились к осужденным. Конвой в составе двух казаков и шести солдат, возглавляемых поручиком фон Сметеном, не пропустил возбужденных крестьян к осужденным, и тогда Кузнецов метнул топор, попав в голову осужденного Романова СМ, нанеся ему смертельную рану. На крик Ермилова сбежались остальные крестьяне деревни Логинова. Узнав осужденных врагов народа, миряне вооружились топорами, вилами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 И ещё подпоручиком. Боже, как же давно это было. Спасибо вам большое, что вытащили меня сюда. Он улыбается, но не мне, а от чему-то своему. Наверное, вспоминает свои юные годы. Он уже почти старик, ему верно около тридцати. Вы не слушаете меня, господин секретарь? А? Чего? Оказывается, пока я разглядывал его, он что-то там говорил, а я и прослушал. неудобно так как. Я говорю, что вы, скорее всего, рассчитывали на нечто большее, чем ежедневная, монотомная рутина в канцелярии губернского суда. Нет, почему же рутина? Среди дел иногда попадаются очень любопытные. А ведь прав этот гбешник, прав. Если не считать той забвенной истории, когда пьянчушка укусил настоятеля городского собора за лодыжку, ничего любопытного в делах и нет. Обычные тяжбы, скучное разбирательство.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 «Перерыв. А подследственного увести, Пусть поразмышляет». Следователь, расслаблив, отодвигает папку с бумагами. «А что, молодой человек, не испить ли нам с вами чайку, пока господин Смирнов размышляет и пока ему... помогают, помогают собраться с мыслями?» «Подсаживайтесь, как к моему столу. Чай горячий и ароматный, не чета тому, что в кухмистерской. Сухарики берите. По вашему лицу вижу, что хотите что-то спросить. Так?» «Да, Василий Фёдорович, ну какой же он враг народа?» «Вор, да, но враг!» рославлев молчит, сосредоточенно мешая в стакане ложкой. Но в самом деле, ну украл, но ну, люди пострадали. Но разве за это можно? Что можно? Можно ли за это в Сибирь? Да сколько угодно!» «Ну вот скажите ко мне, молодой человек, вот закатаем мы его в Сибирь, а кто в его лавке останется? Жена?» «Правильно, она и останется!»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 А раз так, то и ответ ей вместе с мужем держать. – Господин следователь, последственный Смирнов на допрос просится. – Ну, раз просится, допросим. – Вели, голубчик, что привели. – Давайте-ка, молодой человек, посмотрим да послушаем, не поумнел ли наш отравитель. ай ай, ай, гражданин Смирнов. – Да как же это вы так? Должно быть упали? Ваша превосходительство, да какой там упал, это же ваши, так и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 «Молодой человек просто не знает». «Эх, Борчук, да моя воля была б, я б таких без суда, без следствия на березу, со всем выводком». «Видите, молодой человек, как повернулась?» «Я каюсь, не ожидал, что Петр Прович столь близко к сердцу ваш вопрос воспримет. Дело в том, что четыре года назад у него вот так, от такой муки, вся семья сестры потравилась». «Да как бы сестра Борчука, ведь не она, за место матери была». «Враг он, народу враг, России враг».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 «Всё отдам, всё до копеечки, только не погуби. Заставь за себя Богу молиться, сердечный». Да, три рубля на вложенный рубль. Знаете, Володя, вот странность. Читал я когда-то одного из запрещенных ныне авторов, немецкого еврея Маркса. Так вот, господин Маркс изволил писать, что при трёхстах процентах прибыли не найдётся такого преступления, на которое не пошёл бы капитал. Как вы полагаете, молодой человек, это наш случай? Совершенно точно, Василий Фёдорович наш. Словно про него этот Маркс написал. «Батюшка, заступник, отец родной, не знаю я никакого Марксу». «Так такие не знаешь? Ефрейтор». «Нет, не надо, солгал я, господин следователь, знаю Марксу, очень хорошо знаю, вредный жид, он сам ко мне пришёл и велел муку порченую продать, велел в драгунский полк, а я испугался, только по пекарням продал».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 Да и собственно мысль про капиталы 300% прибыли отнюдь не Марксу принадлежит, он ее у Теодора Даннинга украл. Примечание. Даннинг Теодор 1799-1873 года жизни. Английский профсоюзный деятель и публицист. Конец примечания. «Был в Англии такой профсоюзный деятель и публицист» и Василий Федорович процитировал по памяти.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 Хотя, если подумать, сколько хорошего было за эти три месяца. И театры, и балы, и Олечка Верховская, и Катенька Белышева, и рыбалка, и охота. Пётр Прович замечательные места знает. И, конечно, Рославлив. Но сегодня я увижу его в последний раз. Через два дня начнётся курс. Так что сегодня вечером на поезд и в Казань. Что ж, Володя, вот у нас стала печальная пора прощания. Я уж извините за прямоту, привязался к вам, привык. Я буду скучать по вас, Василий Фёдорович. Вы мне стали как родной. Приятно слышать, приятно слышать. Ну, какое впечатление вынесли вы, молодой человек, из вашей практики? Знаете, Василий Фёдорович, я очень рад, что в России есть такая служба, как ваша. И не сочтите за лесть, что здесь служат такие люди, как вы.